Глава 6. Часть 1. Гари вернулся в мотель ужасательно. Он попросил Джон высудить его развязки шоссе, ведущего к пляжу. "Ты уверен, что всё пройдёт нормально?" спросила она, когда он вышел из Бентли. "Я чувствую себя виноватой перед Глорией. Мне кажется, ты не должен был бросать её одну вот так на весь день. Тебе давно бы следовало вернуться, Гари. Ты добрая девочка." — улыбнулся Гарри. — Просто я был не в силах от тебя оторваться. И знаешь что, не беспокойся о Глории. Я предупредил ее, что задержусь. И когда расскажу о нас с тобой, она все поймет. И завтра же уедет. Ты ее не знаешь, так как я. Дам ей денег, и она поедет к брату. И выбрось ее из головы. Но Джоан по-прежнему сомневалась. — А может, мне стоит пойти с тобой? — Я чувствую, она будет упорствовать. — Глория? — Гарри выдавил усмешку. — Нет, что-то. Она прекрасно понимает, как обстоят дела, что между нами все кончено. Ты на этот счет не сомневайся, я с ней разберусь. А мы встречаемся завтра утром, в одиннадцать. Пойдем говорить с агентом по продаже земли, окей? — Хорошо, буду здесь в одиннадцать. Но ты уверен, что все обойдется? — Да. Конечно, уверен. Он наклонился и поцеловал её. Я люблю тебя, Джоан. Это был чудесный день. Ты первая в моей жизни женщина, которая что-то для меня значит. Она дотронулась кончиками пальцев до его щеки. А ты первый мужчина, который что-то значит в моей жизни, сказала она. Нам будет здорово вместе, Гарри. Он отошёл и смотрел, как разворачивается машина, затем махнул вслед рукой. Стоя посреди дороги, он следил взглядом за Бентли, пока тот не скрылся из виду, затем достал пачку сигарет, закурил. День и вправду был чудесный. Он не припомнит такого в своей жизни. Они поехали смотреть место их будущего аэродрома, и тут он оценил её выбор. Участок с небольшими затратами можно было превратить в лётное поле. К тому же, он находился всего в 4 милях от центра города, да и стоил он, по словам Жуан, недорого. Одно время его определили под застройку, но компания, которая должна была проводить работы, внезапно разорилась, и никому он, по-видимому, теперь не был нужен. Они пообедали в шикарном ресторане на Bay Shore Drive, в разговоре за обедом фигурировали в основном цифры Гэри поражался трезвой деловой смекалке Джоан. Она планировала развернуть рекламную кампанию. Она знала, где можно дёшево купить два подержанных автомобиля. "Ему будут необходимы две машины", заметила она, "чтобы доставлять клиентов из отелей в аэропорт". Она сказала, что её отец президент самолётостроительной компании, и что через него можно по сниженной цене купить самолёт. К тому же, он имел контрольный пакет акций в фирме которая занималась строительством дорог. «А ты будешь заниматься только организацией полетов, работой с персоналом и следить за техническим состоянием машин», сказала она. «Все остальное я беру на себя. Буду поставлять клиентов. Я знаю здесь всех, в том числе управляющих отелями и гостиницами. Со временем мы станем монополистами. Только тогда затея имеет смысл». Они говорили, не умолкая. после ресторана в машине тоже продолжали говорить. Лишь когда солнце опустилось за горизонт, Джоанс похватилась, что сегодня вечером отец ждет гостей, и ей предстоит исполнять роль хозяйки. Она уехала. Гарри же направился через пляж к мотелю. Им внезапно овладели сомнения. Легко говорить о Глории с Джоан. Теперь он сознавал, что одно дело разговор, совсем другое — реальность. Он вовсе не был уверен, что всё обойдётся так благополучно и просто, как он расписывал Джоан. Она должна понимать, твердил он про себя. Это мой единственный шанс. И ей нет места в моих планах, а она должна это понимать. Конечно, надо вести себя крайне осторожно, чтобы Глория ничего не заподозрила. И вообще, ей вовсе ни к чему совать нос во все дела. Он зашагал ещё медленнее. Я скажу, что отношения между нами чисто деловые. и ей нет в них места, и поэтому лучше всего уехать. В первую очередь из-за Борга. Да, упор надо сделать именно на Борга. Она, женщина не глупая, должна понимать, что не только в ее, но и в моих интересах лучший выход теперь расстаться. Он вышел на дорожку, ведущую к домику, и с облегчением заметил, что окна погружены во тьму. Должно быть, вышло куда-нибудь, подумал он. Что ж, это неплохо. Будет время всё ещё разок хорошенечко обдумать. Неясно пока, как лучше начать разговор. Он повернул ручку и открыл дверь. Шагнув в полумрак, слегка притворив за собой дверь, и стал нащупывать на стене выключатель. "Пожалуйста, не включай свет", прозвучал откуда-то из тьмы голос Глори. Тут он увидел, что она сидит в кресле лицом к окну, на белой стене вырисовывались очертания её головы. От тона, каким были сказаны эти слова, по коже его пробежали мурашки. Это не был голос Глории. Это был голос незнакомого человека. Что ты там делаешь? Сидишь в темноте? пробормотал он, повернул выключатель и захлопнул дверь. Если она собирается закатить ему сцену, он сейчас ей устроит. Выигрывает сражение тот, кто наносит первый удар. Лампочка, стоявшая на камине, загорелась ровным жёлтым светом. Гарри взглянул на Глорию. Закипавшее в нём раздражение тут же угасло. Её вид поверг его в ужас. Лицо было белым, словно снег. Глаза глубоко ввалились. Кожа туго обтягивала лицо, что делало её голову похожей на череп. Он уже собирался спросить, что случилось, но сдержался. Не стоило давать лишний повод закатить сцену. — Прости, что так поздно, — сказал он. — Меня задержали. Он прикурил и бросил спичку в камин. Было много дел. Она не ответила. Внезапно ему показалось, что комната страшно тесная. Ему пришлось обогнуть кресло, в котором она сидела, чтобы подойти ко второму. Он сел и притворно зевнул. Он понимал, сейчас не время затевать с ней разговор о расставании. Никогда прежде, Гаря, не видел у неё такого лица. Он сидел и чертыхался про себя. Сейчас, пожалуй, надо постараться смягчить, успокоить её и выложить всё потом, после еды. "Давай-ка лучше пойдём перекусим", сказал он. "А ты что весь день делала? Купалась?" Она повернула голову и встретилась с ним глазами. И снова его пробрала дрожь. Любовь, которую он прежде всегда читал в ее глазах, исчезла. Казалось, на него смотрит совершенно незнакомый человек. — Нет, не купалась, — ответила она. Голос звучал натреснуто и жестко. — И зря. Тебе бы пошло это на пользу. — Пойдем, поедим. Я проголодался, а ты? Она пристально посмотрела на него. Ну и как она горит? Спокойно, даже слишком спокойно, спросила она. Оправдала ожидания? Он замер. И тут жаркая волна гнева захлестнула его. Ты-то о чём? Как она в любви себя устраивает, а ты её? Гори поднялся. Заткнись, рявкнул он. Я не намерен слушать весь этот бред. Почему бред? Ты же всегда гордился какой-то замечательный любовник, разве не так? Почему же я не могу спросить, устроила ли она тебе? Говорят тебе заткнись, значит, заткнись. Только не говори мне, что ты в неё влюбился, продолжал Глори. В это мне трудно поверить. Единственный человек в мире, которому ты способен испытывать это чувство это ты сам. Просто в ней есть новизна, молодость, свежесть. Верно, Гарри? В отличие от меня. Дешевой, опостырившей мелкой шлюшки, которая на какое-то время привлекла твое внимание. Разве не так? Гарри с размаху ударил ее ладонью по лицу. Так сильно, что голова у нее откинулась назад. Она не двинулась с места, только вся сжалась и сидела неподвижно, уставившись на него. Лицо — мертвая белая маска. Я предупреждал тебя, заткнись, сказал он стоя над ней. Напросилась, вот и получила. А теперь слушай. Я хотел расстаться с тобой по-хорошему, но после всего этого мне плевать. Между нами всё кончено. Собирай свои вещи и проваливай. Я с тобой покончил раз и навсегда. Я не шучу. Дам тебе 1000 долларов и валяй отсюда. Поняла? Она смотрела на него Глаза ее сверкали. «Никуда я не пойду, Гарри», — произнесла она еле слышным, похожим на шелест голосом. «Нет, пойдешь!» — крикнул он. «И придется тебе с этим смириться. Между нами все кончено, и тебе нечего больше здесь делать. Кроме того, так будет безопаснее. И если Борг до сих пор идет по следу, то нам лучше разойтись в разные стороны. Ты сама по себе, я сам по себе». Если желаешь, можешь сегодня здесь переночевать, я согласен. Перейду в другой домик. Только чтобы завтра утром в мотеле духу твоего не было. И мне плевать, куда ты пойдёшь. Подцепишь нового хахаля, вот, пусть он о тебе и заботится. У тебя будет 1000 долларов. Как раз хватит, прежде чем он тобой займётся. Лицо её окаменело. Тебе так просто от меня не избавиться, тихим, но жарким шёпотом произнесла она. Никуда я отсюда не уйду. Он смотрел на неё, и ему не нравился холодный огонёк, мерцавший в её глазах. Не валяй дурака. Не останешься же ты здесь, и знаешь, что я этого не хочу. Она не ответила. Послушай ты, идиотка, ну неужели ты не понимаешь, что я с тобой завязал? Он повысил голос. Не завязал. Гарри Он увидел, как на её щеке медленно проступали красноватые следы его пальцев. Ему стало стыдно, и он отвернулся. "Завязал", сказал он. "Да что ты в самом деле по-английски что ли не понимаешь? Ты только думаешь, что завязал. На самом деле нет. Слушай. Я больше не желаю трепать тебе нервы. Это конец. Сегодня я могу оставить тебя здесь на ночь, но завтра утром У меня свои планы, ты в них не входишь. Раньше входила? Или я ошибаюсь? Не заводи шарманку, нетерпеливо произнес он. Что было, то было, и прошло. И нечего разводить сантименты. Я доставлял радость тебе, ты мне, мы квиты. И нечего разыгрывать трагедию на пустом месте. Но тебе же не впервой, когда тебя посылают, а? Твой приятель Делани поступил точно так же, и другие тоже. — Разве нет? Так что тут нет для тебя ничего нового, и ты это прекрасно знаешь. Между нами все. Принимай это как есть. И заткнись. Следующие ее слова его удивили. — Не дашь мне сигаретку? Я все свое выкурила, пока ждал от тебя, Гарри. Он швырнул ей пачку сигарет на колени. — Я ухожу, — сказал он и направился к гардеробу. открыл дверцу и вынул два своих костюма. Не выйдет, сказала она, и повесь свои тряпки на место. Никуда ты сегодня не уйдёшь. Он в растерянности замер. Ты хочешь сказать, что уходишь ты? Нет, я тоже никуда не пойду. Мы останемся здесь, Гарри. Мы поженимся. Он почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Он так расфирепел, что готов был ударить её снова, и едва сдержался. "Что ты мелешь, а? Сбесилась, что ли? Мы не только поженимся, но и станем партнёрами в деле, Гари. И впервые за всю свою жизнь ты будешь делать то, что тебе велят". Он стоял, не двигаясь. "Ты совершенно сдурела, если думаешь, что со мной можно говорить таким образом". Голос его звучал хрипло. Между нами всё кончено, и я не желаю тебя больше видеть. Она улыбнулась, и от этой улыбки у него мороз прошёл по коже. Ты до сих пор, наверное, ничего не понял, Гарри. У тебя нет выбора. Если ты не будешь делать, что тебе говорят, я вызову полицию и объясню, где следует искать Гарри Грина.